Глава 31. Трофимов с отсутствующим видом сидел на балконе, разглядывая медленно темнеющие верхушки деревьев. Его вид удивил Стаса. Казалось, за те несколько часов, что прошли с момента последней встречи, бизнесмен умудрился постареть лет на десять. Плечи опущены, сутулится, в волосах будто бы больше седины. В опущенной руке безвольно висит Пузатый, наполовину пустой бокал с коричневой жидкостью. Из него тонкой струйкой на белый каменный пол стекает жидкость. Трофимов не обращал на это внимания. «Еще раз приветствую!» Хабаров устроился в мягком жезлонге. Вова сказал, есть новости. Хозяин дома понимающе посмотрел на гостя, только сейчас заметив его присутствие. «Приехал!» Он едва заметно махнул рукой. — Да, новости. — Вова тебе все рассказал? — Вообще ничего. Решил, видимо, что сами расскажете. Трофимов покусал нижнюю губу. — Короче, Света ездила на почту. Там посылка пришла заказная и привезла ее домой. Открыла. Он надолго замолчал. — И что? Осторожно прервал затянувшееся молчание Хабаров. — «Что за посылка?» «Палец». «Что? Какой палец?» «Ольгин». Бизнесмен сморщился, как от резкой боли. С кольцом материным Она его никогда не снимала. Копеечная, по сути, но я бы не перепутал. Одного камня не хватает. «Но зачем?» Стас, как и любой другой на его месте, думал не о деле. О том, что было бы с ним, получил он такую посылку. Зачем уродовать ребенка? Записка там, на столе. Трофимов вяло махнул в сторону комнаты. Прочти. Это тебе, Трофимов, подарочек, чтобы ты не расслаблялся и искал деньги активнее. Смотри, не соберешь? Пришлем ее красивенькую башку. Почему-то особенно страшно выглядел смайлик аккуратно пририсованный в конце строчек беспредел хабаров не находил места что творят кто так делает не знаю апатия трофимова казалась странной твари суки животные последние слова он уже орал пиная ногами стол полетел с балкона жезлом к потом второй Не находя выхода ярости, бизнесмен начал с силой бить кулаками стену. После третьего удара посыпалась красная от крови штукатурка. Выглянула за известью уродливая кирпичная кладка. Взрыв оказался настолько неожиданным, что Хабаров не знал, что делать, и просто наблюдал. Через несколько минут Трофимов, сгорев, тяжело дыша, успокоился. Потухшими глазами он обвел балкон, на котором ничего не осталось. Поманил Стаса в комнату. Не сдержался. Садись. Указал на высокий резной диван. Давай, делись соображениями. — Не понимаю. Хабаров вытащил сигареты. — Действия ублюдков не имеют логики. Ольга в нашем случае товар. Причем достаточно дорогой. — Зачем портить? Зачем эти угрозы? К чему? — Думаю, Баха мстит. Специально выбивает из колеи. Хозяин дома устроился за маленьким письменным столом. — Только уж очень зло, что ли, непонятно. До этого у нас были неплохие отношения. Неужели так взъелся из-за пороха? А сам как думаешь, мог? — Да хрен его знает, — Трофимов сплюнул прямо на ковер. Кто разберет, что у них в башке? Может, и мог. Если б я точно знал, разобрался. А так? ментаты мог похитить, а бандита нет? Помимо воли в голосе Стаса прозвучало легкое ехидство. В чем разница? В охране. Бизнесмен не обратил внимания, думая о своем. Баху охраняют спецы. Даже если мои смогут подобраться, то шанс спасти Ольгу невелик. У них сарафанное радио похлеще нашего работает. Тем более такая фигура. Плюс сразу бойня. А мне, как ты понимаешь, не до этого. Если б знать наверняка, что это он, не задумываясь, послал бойцов. Но пока еще есть время узнать точно, буду выждать. Ясно. Хабаров вытащил блокнотик и обвел имя Бахи жирным овалом. Попробую тогда на это направление силы направить. А вот что всплывет. Работай везде. Завтра последний день. Да, вот адрес. Трофимов протянул еще одну бумажку. Владелец пятнашки. Сейчас поезжайте с Вовой. Я там человека направил. Стоит у дома. Пока что нужной машины не видел, но в квартире кто-то есть. К домофону подходят. Хорошо. Вариант реальный. Не один раз всплыл. Стасу хотелось как-то утешить отца, но слов не находилось. Сделаю все возможное. Сделай. Хозяин смотрел в окно. Скажи. Он повернулся к уходящему Стасу. Что бы ты сделал, случись с твоей дочерью такое? Убил. Хабаров не думал ни секунды. Всех до единого. Трофимов удовлетворенно кивнул. Стас подумал, с каким, вероятно, трудом удается ему держать себя в руках. Или нет? Может, он и не чувствует ничего? Ну, грустно, ну, бывает. Нет, одернул сам себя. Весь вид бизнесмена даже не говорит, кричит о внутренних переживаниях. Он любит дочь и действительно сделает все, чтобы ее вернуть. Хабаров тоже сделает для этого все возможное, только конец его истории почему-то видится в более мрачных тонах.